Следовательно, отсутствуют видимые признаки ограбления, сексуального насилия или нанесения увечий. Кто из полицейских оказался здесь первым? Мы, высокая женщина с коротко отстриженными темными волосами на именной бирке, которая значилась Д. Францискович», кивнула в сторону своей светловолосой напарницы, Н. Аусонио. Лица обеих выражали беспокойство. Францискович нервно постукивала пальцами по кобуре пистолета – Аусонио не отрывала взгляда от тела жертвы, и САКС решила, что то впервые столкнулась с убийством. Патрульные подробно рассказали Амели о том, как они обнаружили преступника, о вспышке света, о баррикаде и о его бегстве. По вашим словам, он заявил, будто взял заложника? Да, ответила Аусонио, но в школе все вроде бы на месте, поэтому мы уверены, что он блефовал. Кто жертва? Светлана Расникова, сказала Аусонио, 24 года студентка.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 «Но он ничего не видел», – добавила Францискович. «Мне все же нужно взглянуть на отпечатки его обуви. Для сравнения, кто-нибудь из вас может его найти?» Сакс взглянула на женщин. «Конечно», – а у Сонио тут же удалилась. Пошарив в одной из черных сумок, Сакс вытащила прозрачный пластмассовый мешочек. растягнув молнию, достала белый комбинезон Тивек, Надела его и набросила на голову капюшон. После этого натянула перчатки.